Однажды вечером Муравей и Белка сидели рядышком на верхней ветке бука. Было тепло и тихо. Они смотрели на макушки деревьев и на звезды. Они уже поели меда и поговорили о солнце, о береге реки, о письмах и предчувствии. «Я хочу сохранить этот вечер», — сказал Муравей. «Что скажешь?» Белка посмотрела на него удивленно. Муравей достал маленькую черную коробочку — «Здесь уже лежит день рождения Дрозда», — сообщил он. «День рождения Дрозда?» «Да», — подтвердил Муравей, и достал день рождения из коробочки. И снова они ели сладкий торт из каштанов со сливками из бузины. А потом пел Соловей, и они танцевали. Светлячок моргал своим фонариком, а Дрозд был так доволен, что у него от радости даже светился клюв. Это был самый прекрасный день рождения из всех, что они помнили. Муравей снова убрал его в коробочку. «Я положу сюда этот вечер», — сказал он. «У меня тут уже столько всего». Он закрыл коробочку, попрощался с Белкой и отправился домой. А Белка еще долго сидела на ветке у своего домика и думала об этой коробочке. Как же там поместился тот день? Он ведь мог помяться или полинять. А можно ли сохранить там аромат меда? И не испортится ли день рождения после того, как его достанешь из коробочки? А если он, например, упадет и разобьется, или укатится? А что еще лежит в этой коробочке? Приключения, которые случились с муравьем. Например, когда он сидел утром у реки, а волны так и сверкали. Или, может, там письма от зверей, которые живут очень далеко. Интересно, а может эта коробочка стать такой полной, что туда уже ничего больше не поместится? А бывают ли другие коробочки, куда можно спрятать, например, грустные дни? У белки закружилась голова. Она пошла в дом и забралась под одеяло. В это время муравей уже спал в своем домике под кустом. Коробочка лежала на полке у него над головой. Но вот только на этот раз муравей плохо закрыл крышку. Ночью коробочка распахнулась, и наружу вырвался прошлый день рождения муравья. Ни с того ни сего он уже танцевал со слоном в лунном свете под липой. «Я же сплю!» — взмутился муравей. «Ничего страшного!» — сказал слон, продолжая плавно кружиться. Он размахивал ушами и хоботом, и время от времени спрашивал, «Хорошо у нас получается, а?» Или говорил, «Ой, прости!» — когда наступал муравью на пальцы. Светлячок сиял в розовом кусте, а белка сидела на нижней ветке липы и махала муравью. Но вдруг день рождения снова нырнул в коробочку, а через некоторое время муравей проснулся. Он протер глаза и огляделся. Лунный свет падал на коробочку на полке. Муравей встал и плотно закрыл крышку а потом все-таки приложил ух к коробочке и услышал там музыку и шорох, и плеск волн. Ему даже показалось, что он почувствовал вкус меда, но муравей не был в этом точно уверен. Он наморщил лоб, а потом снова лег в постели.